Глава вторая. Типы радости. Радости и её разновидности, удовольствие, веселье, возбуждение, счастье, воодушевление, торжество, облегчение, восторг, благоговение, гордость и так далее, считаются позитивными эмоциями, потому что приносят удовольствие и приятное ощущение человеку. Рассмотрим несколько основных состояний, которые относятся к эмоции радости. Удовольствие. Приятные физические ощущения, которые возникают, когда мы удовлетворяем свои потребности. Например, едим вкусную еду, нежимся в тёплой ванне, выпиваем стакан воды при сильной жажде. Удовольствие это противоположность состоянию страдания и боли. Человек ценит и предпочитает именно эти позитивные ощущения, которые часто получает в виде вознаграждения. Удовольствие может возникать от ощущений, запахов, вкуса, звуков или образов. Люди склонны запоминать, что доставляет им удовольствие, и могут испытывать радость от предвкушения или воспоминаний об этом. Лайфхак. Составьте свой собственный список удовольствий и пусть он всегда будет под рукой. Если в течение дня делать хоть что-то из этого списка, то уверена, что вы сможете долго поддерживать радостное настроение и позитивный взгляд на мир. Возбуждение некоторыми психологами рассматривается как самостоятельная базовая эмоция наравне с радостью. Однако исследователь Пол Экман отмечает, что нет научных доказательств этого, и возбуждение мы будем рассматривать в рамках радости. Но это два немного разных состояния. Возбуждение противоположно скуке. Человек возбуждается, когда что-то вызывает его интерес, и радость здесь возникает, когда есть перспектива чего-то интересного или после испытанного возбуждения. Важно отметить, что можно радоваться спокойно внутри себя и можно быть возбужденным от страха или гнева. Удовольствие и возбуждение — два вида опыта, которые часто ассоциируются с радостью и могут рассматриваться как пути к её достижению. Облегчение — Это радость, которую человек испытывает, когда прекращается боль, удовлетворяются жизненные потребности или заканчиваются другие сильные эмоции, которые человек интерпретирует как негативные и вызывающие страдания: гнев, страх, печаль, отвращение. Это радость, которая формируется в ходе получения особого жизненного опыта, связанного с преодолением. Иногда этот источник радости является основным в жизни человека. Также облегчение возникает, когда человек в ходе разговора или психотерапии сбрасывает груз переживаний и разделяет своё эмоциональное состояние с кем-то, кто его поддерживает и понимает. Это тоже вызывает радость. Лайфхак. После сложных эмоциональных переживаний нужно время, чтобы прийти в себя и порадоваться состоянию облегчения. Часто мы забываем это сделать или считаем само собой разумеющимся. Однако радость, испытанная после облегчения, очень целебна и помогает быстрее восстанавливаться от стресса. Гордость собой или радость от подтверждения благоприятного отношения к собственному я. Это четвёртый тип радости, который запоминается нами с детства как путь к её достижению. Это особый тип радости, который напрямую зависит от отношения к ребёнку его значимых взрослых и окружения. Похвала, комплимент, дружба, забота, уважение других людей рассматриваются как награда и вызывают радость. В детстве ребёнок стремится заслужить внимание и радость родителей, потому что в его понимании это и есть любовь. Постепенно он учится эту радость и любовь трансформировать в позитивное и стойкое отношение к самому себе, самооценку. Если радости и внимания ребёнку не хватало, то ему будет сложно порадоваться себе во взрослом возрасте. Этот ветер радости будет ему недоступен, либо связан с трудностями. Моя клиентка Нелли в раннем возрасте была практически лишена доброго и положительного внимания к себе, и это пагубно отразилось на её самооценке и мироощущении. Общаясь с ней, родители редко радовались ей или её успехам. Основные эмоции, которые были направлены в её адрес: злость, обида, стыд, вина. Постепенно её доверие к миру и ощущение безопасности сильно снизилось. Она чувствовала себя плохой и никчёмной, была уверена, что недостойна хорошего отношения к себе. Наэля научилась воспринимать мир как нечто враждебное, что скорее всего принесёт ей боли и страдания. И это отнимало у неё радость жизни. Основной отрадой для неё было облегчение, когда всё заканчивалось, и она могла побыть одна в безопасности, в своём маленьком укромном мире. Её общение было очень ограниченным, при том, что ей хотелось выйти замуж, завести подруг, детей, но она привыкла ожидать от близких людей только негативные эмоции и не верила, что её можно любить, радоваться общению и дружбе с ней. Если нас замечают и радуются, то мы чувствуем себя счастливыми. Это правило работает и в детстве, и когда мы вырастаем. Ради этого радостного внимания к нам мы вступаем в отношения и достигаем невероятных высот. И расстраиваемся, когда нас не замечают. Лайфхак. Не забывайте налаживать контакт с самим собой. Давайте себе объективную и положительную обратную связь. Гордитесь своими достижениями, хвалите себя, когда есть за что, и поддерживайте, когда чувствуете, что проседаете эмоционально. Это даст вам стойкое и крепкое представление о самом себе и возможность радоваться своим достижениям. В одушевление Способность длительно находиться в состоянии горячей увлечённости чем-нибудь. Смесь возбуждения и удовольствия даёт особое желание действовать, создаёт продолжительный душевный подъём. Обычно мы испытываем воодушевление, связанное с новыми начинаниями, духовным подъёмом и творческим процессом. Лайфхак. Чтобы не перевозбудиться от чрезмерного воодушевления и не испытать стресс, обязательно делайте перерывы и отдыхайте. Однако, перед перерывом необходимо запомнить и сохранить состояние воодушевления, потому что иногда после отдыха оно теряется. Остановитесь и мысленно зафиксируйте ваше состояние. Что вы чувствуете? Какие ощущения в теле? Какие мысли и фантазии у вас сейчас? Чем вас это воодушевляет? Запомните ваше состояние и после отдыха вспомните его. Вам будет гораздо легче вернуть воодушевление и удовольствие от своей деятельности. Упражнение. Запишите, какие типы радости вам лучше всего знакомы. Какими вы пользуетесь чаще всего? Почему именно ими? С чем это связано? С детством, особыми событиями из вашей жизни или вашими концепциями и установками?